Глава 7. По дороге неожиданностей. Утро следующего дня было затрачено на выгрузку из трюма «Сириуса» частей гусеничного вездехода «Амфибии». Быстроходная верткая выносливая машина с герметической кабиной приводилась в движение мощным электромотором, снабженным влагонепроницаемым кожухом. Мотор питали электрические аккумуляторы, заряжаемые от электростанции корабля. Вездеход был в состоянии преодолевать топкие места, взбираться на крутые склоны, переплывать озера и реки. Однако, идти напрямик через дремучий тропический лес машина, естественно, не могла. Даже многотонный танк не пробился бы через подобную чащу. В соответствии с возможностями вездехода и емкостями аккумулятора, для первой поездки был намечен облегченный маршрут. Олег решил обогнуть с Борисом Федоровичем лесной массив запада, добраться до трогов лиловых гор и, описав у их подножья большую дугу, повернуть назад. Поездка должна была продлиться 5-6 часов. В кабине вездехода был установлен лучемет. На всякий случай астронавты взяли с собой лучевые ружья. «Буду истреблять тигрозавров», — сказал Борис Федорович, кладя ружье возле сиденья. А я для ужина черепаху подстрелю, пообещал Сергей. Не опаздывайте, жаркое может подгореть. До скорого, крикнул Олег, занимая место водителя. Остерегайся, стрекоз, как бы они тобой не полакомились. Подавятся, я костлявый. Вездеход, ломая поросль, шел быстро. Некоторое время через заднее окно кабины был виден алый флаг и корпус Сириуса. Потом стволы и пышные кроны деревьев с блестящими почти зеркальными листьями заслонили корабль. В зарослях, примыкающих к вековому лесу, кишели членистоногие. По гладкой чешуйчатой коре ползали малиновые и рыжие козявки, пушистые гусеницы, мохнатые пятнистые пауки. Из травы выпрыгивали какие-то розовые, темно-коричневые существа, уродливые, как богомолы, и быстрые, словно кузнечики. В воздухе реяли насекомые всех цветов радуги. Над болотистыми низинами тучами висела машкара. «Гнуса множество, а птиц нет», — удивлялся Борис Федорович. «Неужели здесь не водятся пернаты?» «Фазана или рябчика хотите подстрелить?» — усмехнулся Олег. Умерьте свой аппетит, очевидно, нам еще долго придется довольствоваться пищевыми концентратами. Надо воздать должное нашим химикам, сказал Борис Федорович. Они потрудились на славу, но я с удовольствием подкрепился бы сейчас дичью. Валежника кругом в досталь. в любом месте можно разжечь костер и поджарить на вертеле парочку кряков или карачок дикого, только что освежованного кабана. Славный бы получился обед. Забирайте в правее, там заросли реже. У южной опушки леса желтели низкорослые, усеянные колючками кустарники. Потом пошла открытая каменистая местность. Равнина, расчлененная оврагами, примыкала к невысоким кофейного цвета холмам. За холмами изогнулись волнистые отроги лиловых гор. Олег повел вездеход по косогору, нацелив его на горловину в ближайшей расщелины. Вскоре холмы остались далеко позади. Обогнув огромные глыбы базальта, машина проникла в извилистый горный проход, похожий на каменное русло иссякшей реки. «Едем на юг», — радировал Сергею Олег. «Обнаружили ущелье, рассекающие хребет. Сужи нам придется повременить». Траки гусениц скрижетали, ударяясь о камни, скользили по ним. За вездеходом плыли клубы серой пыли. А гранитные склоны по обе стороны становились угрюмее, причудливее, круче. Величественный лиловый хребет, подпирающий своим теменем синие тучи, надвигался, рос. Он как будто втягивал в себя юркую сизую машину. Но ущелья устилали песок и галька. Местами из-под них выглядывали серые плиты. Олег с недоумением смотрел на них. Он не верил своим глазам. Эти гладкие, точно отполированные плиты под наносами не могли быть продуктом сил мертвой природы. На ущелье напоминало заброшенную дорогу, размытую в одних местах дождевыми потоками, а в других занесенную илом или песком. «Странно, очень странно», – пробормотал Олег. «Впечатление такое, будто едем по шоссе. Вы обратили внимание на эти серые плеши?» «Давно присматриваюсь к ним», – ответил Борис Федорович. «Вода не могла так отшлифовать русло». Наслед след ледника плешить тоже не похожи. Но если это шоссе», — начал Олег, — «то его кто-то когда-то для чего-то построил», — перебил Борис Федорович. «Значит, Венера обитаема? Или была когда-то?» — сказал Борис Федорович. Вскоре последние сомнения рассеялись. Астронавты увидели каменную арку, переброшенную через ущелье. Арка поддерживала настил с перилами. Перед настилом на краях ущелья возвышались конические башни с узкими овальными окнами. Стены ущелья вблизи моста были облицованы каменными плитами с прослойками светлого вещества между ними. Под башнями темнели ниши. Вид моста привел Бориса Федоровича в возбуждение. Его обычную флегматичность словно ветром сдуло. Он вскочил с сидения, когда Олег затормозил машину, немедленно распахнул дверцу кабины и очутился на дне ущелья. Олег с удивлением смотрел на него. Ему еще не приходилось видеть Озерова в таком взволнованном состоянии. Он напомнил человека, окончательно потерявшего власть над собой. «Борис Федорович!» – крикнул Олег. «Возьмите лучевое ружье! Среди камней могут быть змеи!» «Где там?» Озеров даже не оглянулся, до его осознания не дошел смысл этого предупреждения. Впечатление этого дня нарушило его душевное равновесие. Теперь ему все казалось возможным. Вездеход остановился перед искусственным сооружением. Ни ветер, ни вода не в состоянии придать горным породам форму арочного моста. Каменные глыбы обтесали разумные существа, и они же, эти неведомые обитатели Венеры, продолжили по дну горного ущелья ту дорогу, по которой двигался вездеход. При помощи циклопических машин они расширили и распрямили расщелину в горах образовавшуюся в результате какого-то катаклизма, и приспособили ее плоское дно для сообщения между населенными пунктами. А для того, чтобы перебираться с одного края ущелья на другое, венеряне построили арочный мост и эти сторожевые башни. Утверждения Джордана Бруно подтверждались. Человек не единственное мыслящее существо на планетах Солнечной системы. Венериане тоже пользуются орудиями труда и преобразуют природу. И ему, Борису Федоровичу, годами мечтавшему о необычайных открытиях, и Олегу выпало на долю счастья первыми из людей убедиться в этом. Возможно, что скоро, а быть может уже сегодня, они увидят живых венерян. Какие они из себя? Похожи ли они на людей внешним своим обликом или резко от них отличаются? Гравитационные условия на Венере и Земле почти одинаковы. Это дает право предполагать что по своему росту и мускульной силе, Венеряне мало отличаются от людей. Что же касается цвета их кожи и окраски волос, мысли эти как бы подстегивали Бориса Федоровича. Он почти бежал, словно опасался, что не сможет присутствовать при смене караула в одной из этих конических башен с узкими бойницами и прямоугольниками над крышами. Озерову казалось, что считанные секунды остались до того мгновения, когда перилом моста подойдут рослые венеряне, облаченные в металлические доспехи и что-то крикнут на непонятном языке. Сумеет ли он озеров при помощи знаков объяснить, откуда и для чего прилетели советские астронавты на Венеру? До моста оставалось не больше 20 шагов, когда из-за серой каменной глыбы, лежавшей у края дороги, выползло какое-то бурое существо с острой мордой и короткой шеей, усеянной длинными колючками. На боку животного чернели крупные пятна. Спина была покрыта щитками, похожими на чешую. Борис Федорович не сразу понял, что ему угрожает опасность. Он даже сделал шаг вперед, будто хотел коснуться рукой рогатой головы этого чудовища. К счастью, Олег, шедший позади Озерова, почти нагнал его и не потерял присутствия духа. Ложись! – крикнул он, поднимая лучевое ружье. Озеров с необычайной для его комплекции быстротой упал на дорогу и проворно по пластунски отполз в сторону. Олег нажал гашетку. Узкий синий луч, вырвавшийся из короткого дула, пронзил голову ящера и почти мгновенно умертвил его. Путь к мосту был свободен. «Он напоминает протоцераптуса, но в нем есть и черты анкилозавра», – задумчиво проговорил Борис Федорович, стряхивая с костюма пыль и потирая коленки, ушибленные в припадении. «Зоологам придется немало потрудиться, пока они крестят всех этих ящеров Венеры. Как-нибудь разберутся», – проговорил Олег, удивляясь тому, что озеро только что подвергшиеся смертельной опасности может сейчас думать о проблемах систематики. Нам с вами ломать голову над этим не придется. Идемте на мост, а потом поедем дальше. Обойдя ящера, длинное тело которого еще конвульсивно вздрагивало, астронавты направились к глубокой нише, темнеющей в том месте сооружение, где арка соприкасалась с каменными плитами облицовки. Они решили осмотреть башни и мост, В глубине ниши со сводами из обтесанных глыб базальта, точнее, напоминавшей его горные породы, оказалась лестница с узкими истертыми ступенями. Она вела наверх. «Олег Николаевич, а ведь я забыл поблагодарить вас, — похватился озеро. Большое вам спасибо!» «Пустяки, Борис Федорович, пустяки!» — смущенно проговорил Олег. «Уверен, что вы в долгу не останетесь. На Венере надо быть на настороже. Оказывается, Сергей, страшавший меня летающими рептилиями, был близок к истине». «Надо сообщить ему про этого прото... как вы его там окрестили?» «Протоцераптосом, рогатым динозавром», — подсказал Борис Федорович, и, перешагнув через ступеньку, хотел было обогнать Олега. «Нет, Борис Федорович, простите», — остановил его Олег. «Впереди буду идти я. Вы без оружия, ваше место во втором эшелоне. Я больше не допущу, чтобы вы подвергали себе опасности. Нечего лезть на рожон. Вы думаете, что на мосту...» «Предосторожность никогда не помешает», – уклончиво проговорил Олег, держа перевес лучевое ружье. Оберегая озеро от неприятных сюрпризов, он первым вступил на выпуклый настил арочного моста. Борису Федоровичу пришлось держать свое нетерпение. Вскоре они убедились в том, что мост – одно из искусственных сооружений широкого шоссе. Каменная одежда дороги, пересекающей плоскогорья с востока на запад, не пострадала от атмосферных осадков и выветривания. Сохранились в целости не только проезжая часть, мощенная ромбическими и прямоугольными плитами серого цвета, но и водоотводящие канавы. Судя по волнистым песчаным наносам, дорогой, уходящей в неведомые венерианские дали, давно не пользовались. В километрах с двух от моста на пустынном каменном плато возвышались три ступенчатые пирамиды, образующие правильный треугольник. Верхние террасы пирамиды соединялись дугообразными фермами. В центре треугольника был белый конический сооружающий столб. «М -м, «Непонятное сооружение», – заметил озеро, осматривая в бинокль странные пирамиды». «Напоминают примитивную обсерваторию», – сказал Олег и, помолчав, добавил. «Все это заброшено много лет назад. Арки оплетены пунцовыми лозами. На верхних террасах какие-то метельчатые растения». Да, согласился Борис Федорович, тут всюду царит запустение. Постройки уцелели, а тех, кто их воздвиг, нигде не видно. Пошли, сказал Олег, к Сириусу, надо вернуться за светло. И он первым стал спускаться по лестнице. Смотрите, смотрите, воскликнул Борис Федорович, птицы? Из-за пирамиды на коричневую каменистую равнину выбежали большие, короткокрылые, двуногие существа с обрубленными хвостами и длинной изогнутой шеей. Оперение у них было ярко-красное. Такого же цвета хохолок торчал над головой, заканчивавшийся тупым плоским клювом. И потому они отчетливо выделялись среди бурых растений, похожих издали на огромные канделябры. Бежали они гуськом и, очевидно, направлялись к лимонно-желтой рощице, видневшейся на склонах холма километрах двух от пирамид. Однако до нее оставалось еще порядочное расстояние, когда из-за кустарников появились пятнистые под цвет почвы ящеры, передвигавшиеся большими прыжками. «Гонятся», — сказал озеро. «Хищники!» «И, вероятно, догонят», — заметил Олег, наблюдая в бинокль за беглецами и преследователями. Птицы зазевались. Вожак стаи проворонил, согласился Борис Федорович. Сомнительно, чтобы смогли ускользнуть. Алюру ящеров изумительный. Птицы и прыгающие рептилии удалились. Людям не пришлось узнать, чем закончилась погоня. Сперва за волнистой складкой скрылись алые птицы, потом исчезли из вида скачущие ящеры. Последний хищник подпрыгнул метра на три и словно провалился в какую-то яму в полукилометре от рощи. Жалко, птиц, сказал Борис Федорович. У них такое красивое оперение. «Красивое, да нецелесообразное», – заметил Олег, пряча бинокль в футляр. На это и равнине они сразу бросаются в глаза, а у ящеров окраска защитная. Их легко принять за каменные глыбы. Но зато в пунцовых зарослях, – возразил озеров, – птицы сливаются с окружающим фоном, а ящеры будут выделяться. По-видимому, птицы не относятся к коренным обитателям этого плата. Они бежали откуда-то издалека». Я убежден, что поблизости есть влажная низина. Здесь птицы погибли бы от голода. Среди камней прячутся только мелкие ящеры, да пауки. Вы правы, Борис Федорович, согласился Олег. Птицы переселялись. Они не приспособлены для жизни на этом безводном плато. Эти красивые создания такие же чужаки здесь, как и мы. Осматривать пирамиды будем, осведомился Озеров. Хотелось бы, но... Олег развел руками. Сейчас это нецелесообразно. Рискованно отдаляться от вездехода. Отложим осмотр пирамид до следующего раза. Борис Федорович с удовольствием побродил бы по каменистому плато, однако спорить с Гордеевым не стал. Прыгающие ящеры могли вернуться и переградить им путь к вездеходу.